Глава седьмая. Лес тайны и гномы. Лес тайны производил серьёзное впечатление и напоминал сибирскую тайгу. Величественные ели и сосны, разбавленные какими-то неизвестными мне деревьями, проплывали под нами сплошным зелёным ковром. С высоты казалось, что через их зелёные кроны не проникает ни один луч солнца, так густо они переплелись между собой. Ковёр замедлил ход и плавно опустился на большой опушке. В центре её расположилась небольшая избушка с приколоченной сверху табличкой, на которой корявыми буквами было написано: Лес тайны. Остановка. Из окошка, ухмыляясь, выглядывала бородатая физиономия. Увидев меня, на улицу выбрался невысокого роста коренастый человечек. с небольшой аккуратно подстриженной бородкой и какими-то бесцветными бегающими глазками. «Сюр какой-то! Остановка среди леса!» «Пэр Роуз. Человек. Глава семьи Пер. Возраст сорок восемь. Уровень тридцать. Хм, что-то мне сплошные главы встречаются. «Здравствуй, дорогой гость!» – затороторил тем временем странный мужичок. На пикничок всё организуем. Девочку надо. Есть или фики, товар экзотичный, закачаешься. Мясо отменное раздобудем. Выпивка высшего качества: полеское вино, бреловское пиво, гномий самогон. А кто ты? Слегка растерявшись от такого напора, поинтересовался я уговорливого. Я? Искренне удивился непонятный чувак. Меясь, смотрите, станция Перус главный и эксклюзивный организатор мероприятий по отдыху в лесу Тайны. Понятно, протянул я, расплатившийся с ковром. Но ну, так чего заказывать будете? Али с прискурантом ознакомиться желаете? Так я сейчас. Я быстро. Подожди. Послушай, Перус, постарался сделать голос как можно более убедительным. Мне надо поговорить с гномами. Как их найти? «Э, вон чего удумал, мил человек!» Смотритель нахмурился. «А ты кто будешь, чтобы с ними встречи искать?» «Надо же, резко на «ты» перешел. Интересно». «Я маг третьего класса», — сообщил ему, надеясь произвести впечатление и немного сбить спесь собеседника. Смотритель слегка побледнел и отступил на несколько шагов к избушке. «Извините, господин маг, я маленький человек». Так, будем мне знать, где прячутся эти разбойники. Они появляются внезапно. Я только организую отдых и развлечения, да присматриваю за окрестностями. Могу и для вас организовать отдых повышенного разряда со скидками. Я хмыкнул и бросил смотрителю золотой. Тот ловко схватил его и засунул за пазуху. Хоть что-то в любом мире остаётся неизменным. Обошёлся бы серебряком, но вот их, к сожалению, не было. Надо будет разменять несколько золотых. Если господин пойдёт на север, то скоро может наткнуться на посёлок гномов. Тем временем заговорил смотритель. Ориентиром будет самый большой дуб в лесу Тайны, окутанный магическим пологом. Господину, конечно, не трудно будет проникнуть за него это и есть вход в деревню. Я дам вам волшебный компас, с ним вы не заблудитесь. Он извлёк из воздуха здоровенную фигню размером со настенные часы и протянул мне. Я машинально взял его и осмотрел. На первый взгляд, самый обычный, только гигантских размеров. Вот же, блин, дуб магический полог. Что-то всё это мне категорически не нравится и до чёртиков напоминает плохую RPGшку. Хотя ладно, там разберусь. Всё равно вариантов нет, а проблемы надо решать по мере их поступления, то есть появление на поляне. К тому же, я всегда надеялся, что когда-нибудь вернусь в Москву. Тальян разберётся с незваными гостями. Странно, но мне совершенно не страшно. Да, интересные изменения в характере, особенно после появления в Ардингтоне. И не скажу, что мне они не нравятся, хотя надо привыкать. А то как выляпаюсь насчёт отдыха подумайте. Напутствовал меня смотритель. Помахав скрывшемуся в своей избушке пероузу, направился в лес. В своё время я не раз ходил в походы и даже немного спортивным ориентированием занимался, так что не заплутаю, особенно с компасом. Но когда я вошёл в лес и избушка смотрителя скрылась из виду, меня окутала уже привычная темнота. Я открыл глаза медленно и осторожно, сначала осмотревшись сквозь ресницы. Лежу на диване в своей квартире. Наручников на мне нет. Так, первым делом осторожно обошёл квартиру. Тишина и пустота. Ни разрушений, ни следов стрельбы или крови. Входная дверь закрыта. И в этот момент, словно только и ожидал, когда я вернусь, зазвонил телефон. Я посмотрел на экран. Тальян. Ты как? Поинтересовался друг, услышав мой голос. Да вроде нормально. Отлично. Вопросы мы порешали. Не забивай голову, это наши тёрки. А ты, конечно, красавчик. В голосе моего друга звучало уважение. Мы тебя не нашли. Только я не пойму, куда ты спрятался или как. Мы с ребятами тебя искали. Да и в твоей хате заныкаться-то невозможно. А если свалил с квартиры, то как? Эти придурки, наехавшие на тебя, несли какой-то бред. Мол, ты исчез. Но наручники-то по-любому на тебе были. Сейчас-то их нет? Нет. Вот. В том-то и дело. Расскажи другу, где был. Заинтриговал, блин. Раньше за тобой способности фокусника я не замечал. Потом расскажу. Пробормотал, даже не зная, что же ему наврать-то. Голова гудит немного. Не мудряно. Ну, рассказ за тобой. Ты меня знаешь. Может, тебе в больничку? Да нет, успокоил я его. Всё нормально. Таблетка Баралгина и всё пройдёт. Ты лучше поясни, с чего эти быки вдруг на меня наехали? Какого вообще не смог сдержать я праведный гнев? Тебе не таблетку Баралгина надо, а стакан вискаря. хохотнул талян, но после этого голос его сразу стал серьёзным. Возмущённо выпалил мой друг. Совсем оборзели. Ничего, их уже увезли отдыхать. Да и с ревизором проблему решили. А то из чего удумал левых бойцов подписывать? Платит он, сука, много. Теперь ещё больше платить будет. Извинешь, что из-за меня пострадал. Ты не бойся, тебя больше никто не тронет. Мы всё пробили. Это Надька их навела. Говорил же себе столько раз: проверяй девок. Вот и урок. Унижу, убью суку. Но она не дура. Уже, наверное, где-нибудь во Владивостоке тусуется или в Канаве валяется. А по виду и не скажешь, что шалава. А как же Лена? Тоже выяснили. Нет её по этому телефону. Он на левого чела записан. Забудь. Красивая, конечно, стерва, но жизнь дороже. Вместе, наверное, работали. Ну, если появится, сообщи немедленно, разберёмся. Извини ещё раз за беспокойство и не бери в голову. Ладно, тут у меня дел навалилось по работе, сам понимаешь, после таких косяков. Разгребать будем. На холодильнике в конверте 3 штуки баксов. И не думай отказываться. Ты из-за меня пострадал, честь мою, можно сказать, поддержал. «Деньги не мои. Можешь считать премии или компенсации за причиненные неудобства. Я позже позвоню. С меня Поляна. А с тебя захватывающий рассказ невероятного побега». С этими словами друг положил трубку. Я вздохнул и поплелся на кухню. Забрал конверт с деньгами, пересчитал. Да, три тысячи сотенными бумажками. Спрятал его в шкаф. Затем занялся подготовкой к своему первому заданию в том сумасшедшем мире. Направился к гардеробу, стоявшему в углу комнаты, и снял сверху коробку с патронами. Разобрав, почистил и смазал пистолет, два раза спасший мне жизнь. После этого зарядил в магазин все 10 патронов. На самом деле, надо с Сталяном поговорить. Настоящий пистолет мне не помешает. Кстати, так и не выяснил по поводу огнестрельного оружия в Орфиями. Но сдаётся мне, что там о нём никто и не слышал. Хотя тот же эльф вон по мирам шарится. Что ж ему мешает притащить ствол к себе домой? Надо будет выяснить. А пока засунул оружие в карман и вытянул из-под дивана объёмный рюкзак, которым последний раз пользовался лет 5 назад. Мы тогда с Толяном, ещё простым студентом филфака МГУ, рванули своим ходом на Селигер. Я улыбнулся, вспоминая этот voyage. Как и предполагалось, мы тогда прямо на месте познакомились с двумя девушками. Нас было четверо, и подобного единения с природой я более не испытывал никогда в жизни. Неделя отдыха пролетела незаметно. Жаль только, что девушки были не москвички. Приятное знакомство мы в итоге не продолжили. Теперь рюкзак, набивавший мне такие приятные воспоминания, как раз пригодился. «Музыку, говорите, любят». «Ладно». Отправился на кухню за бумбоксом. Да, я немного старомоден и всегда больше ценил именно компакт-диски. Хотя, конечно, флешки МП-3 и прочее были, наверное, удобнее. Но ничего с собой не мог поделать. Слишком мне нравилось собирать диски. Надеюсь, совет Элева мне поможет, проворчал я, засовывая бумбокс в рюкзак, не забыв про батарейки, а потом подошёл к стойкам с компакт-дисками и задумался. Брать то, что мне нравится, хорошо, рискнём. Засунул в рюкзак штук 10 компакттов, решив, что пока хватит. Надеюсь, им понравится тяжёлый рок. Вот не люблю я по псу и новомодный прогрессивный рок. А затем в рюкзак последовала литровая бутылка водки Русский стандарт, несколько банок пива, пакета пельсинового сока, батон белого хлеба, большой пакет чипсов, палка копчёной колбасы и мясная нарезка из холодильника. Такой сухой паёк будет очень, кстати, да и для позитивного общения помогает. Как я понял, хрестоматийные гномы не дураки выпить Надеюсь, и эта семейка такая. Добавив в коробку с патронами и карманный фонарик, закрыл рюкзак и, надев его на спину, сел на диван. Придётся спать с ним. А что делать, блин? Переместиться-то могу в любой момент. Оставшийся вечер пролетел быстро. Позвонил своему начальнику и предупредил, что заболел, и на работу завтра точно не выйду. Слава богу, хоть с этим проблем не было. После этого включил телевизор и постарался абстрагироваться от предстоящего мне voyage. Хорошо хоть ждать пришлось совсем недолго. Я стоял в лесу, на том же месте, откуда переместился в свою квартиру. Рюкзак висел за плечами. В заднем кармане лежал заряженный пистолет. Отлично. Теперь я готов к любым подвигам. Осмотревшись, даже не стал сверяться с компасом, а просто направился на север. подозреваю, заблудиться в этом лесу не получится. Слишком уж широкая и удобная просека, усиливающая ощущение, что я в дурацкой компьютерной онлайн-игрушке. Сейчас того и гляди, орки или тролли какие-нибудь выскочат. Но к моей огромной радости, ни тех, ни других я не встретил. Спустя полчаса неторопливой прогулки оказался на небольшой поляне перед огромным дубом, не менее метров 20 в диаметре. Блин, я таких гигантов даже в кино не видел. В центре ствола из палина, окутанного белым дымом, располагалось огромное дупло размером с рост человека. Остановился, внимательно осмотрел преграду, осторожно потрогал её, ощутив упругую поверхность. Так, вот ты какая, магическая пелена. Блин, попробовал пройти, ни фига. Так, и как чёрт возьми её преодолеть? Вспомнив слова Элива о любви гномов к музыке, решил попробовать по-другому. Вытащив из рюкзака бумбокс, достал первый попавшийся диск и вставил его в Samsung. И недолго думая, выкрутил звук на максимум. Металлика, нежно любимая мной бессмертная классика, грохотала знатно и подействовала всего через несколько минут. Из белого дыма, словно чертик из табакерки, появился коренастый невысокий мужичок с рыжей козлиной бородкой. У незнакомца оказались узкие монголоидные глаза и короткие жёсткие чёрные волосы. Одежда: непонятного вида, серый бесформенный балахон, подпоясанный обычной верёвкой. Портер. Гном. Семья Портер. Племянник главы семьи. Возраст 25. Уровень 18. Привет. Улыбнулся ему, сделав музыку потише. Какие-то необычные тут гномы. Не так я представлял их себе. Неправильные они какие-то, не солидные. Где классические доспехи, топор, молот и прочее? Здорово, коль не шутишь, человек. Что это у тебя играет? поинтересовался он, пытаясь сделать максимально незаинтересованный вид, но по блестящим глазам и так было понятно, что он уже весь мой. Металика, автоматически ответил я, поражённый вопросом. Ожидал всё что угодно. Но мирного вопроса от типа разбойника. Блин. А, знаю. То нам знатака протянул тем временем гном. Это альбом 1986 года, лучший, на мой взгляд. Я открыл от изумления рот. Блин, это что? Гном, знающий Metallica и её дискографию, даже Блин год сказал. Но вряд ли ворфими земное ли ты из числения? Всё это не укладывается в голове. Что за мир тут такой странный, шизанутый какой-то? Словно я реально во сне, блин. Чей ворот раскрыл? Кишки простудишь. Грубовато пошутил гном. Слава богу, попался хоть один нормальный маг. Уважающий настоящую музыку. Бери свой чудесный агрегат и следуй за мной. Я, продолжая ошалело хлопать глазами, убрал магнитофон в рюкзак. и последовал за ним в теперь уже свободно пропустивший меня туман. Мы вошли в дупло, которое, похоже, было своеобразным порталом, и через несколько секунд оказались на огромной зелёной поляне. В центре возвышался громадный трёхэтажный дом, сложенный из толстых брёвен. К нему примыкало несколько построек, похоже, какие-то хозяйственные строения. В той стороне что-то издавало то ли хрюканье, то ли мычанье. А в воздухе присутствовал стойкий запах навоза, знакомый ещё по поездкам к бабушке в деревню. Перед домом расположилась длинная беседка, в которой я увидел сидящих за столом гномов, как две капли воды похожих на моего спутника. Меня провели в беседку и усадили за длинный деревянный стол. Кортер сел рядом. И это разбойники? Серьёзно? На длинных скамьях сидело двенадцать гномов. Странные они, одеты очень похоже на моего проводника. Даже гномки в подобном наряде, без малейших украшений. Блин, вот тут женщины на любителя. Грубые черты лица, словно вырубленные топором фигуры. Одно радует, хоть они без бороды. После металлики я уже и амазону не удивился бы. Перед каждым стояла огромная глиняная тарелка, а в трёх котёлках, стоявших в центре стола, судя по запаху, было мясо. Пили гномы из массивных металлических кубков. Интересно, у них пиво или это совсем уж неправильные гномы. Во главе стола сидел пожилой коротышка с окалистой рыжей бородкой, носом картошкой и хитрыми глазами. Блин, неужели тут нет целителей и стоматологов? Судя по щербатой улыбке, проблемы у него с зубами конкретные. Блин, надеюсь, тут всё же можно их вылечить, а то будет совсем грустно. Портер, гном. Глава семьи Портер. 140 лет. Уровень 40. Мак третьего класса. Квалификация гномов. На груди старого гнома болтался серебристый амулет в форме сердца. Вот и цель моего задания. Только Как его раздобыть-то? Силовой метод решения вопроса не рассматриваем. Всё равно ни зафигачу толпу из травмата, да и зачем? Походу, они вполне адекватные. Хотелось бы по крайней мере на это надеяться. Тем временем главный гном встал и откашлявшись, произнёс: "Мы рады гостю. К нам редко приходят. Я глава семьи Портер. Надеюсь, ты пришёл с миром." Не хотелось бы прерывать обет из-за бессмысленной драки. Хотя вряд ли мой племянник привел бы сюда недостойного. Он строго посмотрел на смутившегося Кортера. «Не сомневайтесь, мир, дружба, жвачка!» Поспешил заверить я гномов, дружно посмотревших на меня. «Не знаю, что такое жвачка, но мир и дружба — это хорошо!» Благосклонно кивнул Кортер и взмахнул рукой. Передо мной, словно из воздуха, появились такие же, как и у остальных сидевших за столом, тарелка и кубок. Отведай пищи с нами, гость, а потом мы поговорим о делах. Не просто же ты навестил наш дом, Мак. Я кивнул, решив ничему не удивляться и немного осмотреться, воспользовавшись неожиданным гостеприимством. Тем временем Кортер подошёл к дяде и что-то прошептал ему на ухо. Глаза главы семьи расширились, и гном посмотрел на меня одобрительно. Широко улыбнулся и поднялся из-за стола. «Дети мои!» — громко продекламировал он. «Спешу порадовать вас. Сегодня мой любимый племянник Кортер привел к нам любителя музыки. Как тебя зовут, гость дорогой?» Вопросительно посмотрел на меня Портер. «Вадим?» «Сегодня?» Мой любимый племянник Кортер привёл к нам любителя музыки по имени Вадим. Торжественно объявил он